«Глава 164. Непревзойденные боевые навыки. Часть 2. «Да?» — с азартом воскликнул Суадзя. «Что это за навык такой? В чем его сила?» Усмехнувшись, номер один с гордостью заявила. «Из-за специальных эффектов этого набора экипировки мы можем одновременно использовать боевую цель элементов огня и ветра на нашем оружии. Мы можем использовать ветер, чтобы повысить скорость, и использовать огонь, чтобы увеличить свои взрывные атаки. После попадения в цель. Огненная и ветряная боевые цим взрываются. Ветер усиливает огонь, и огонь добавляет мощь ветру. Это может перерасти в грозную разрушительную силу. Не говоря ни слова, Содзя встал и повел всех девушек на задний двор. На основе описания номер 1 Содзя узнал, что эта атака может покрыть расстояние до 100 метров. После активации она будет быстрее молнии и может преодолеть любые препятствия. Ради проверки мощи этой магии они должны выйти в широкую, просторную зону. Даже площадь подводных тренировок была слишком мала. Разместив магическую цель на ветке дерева, Содзя и девочки отступили на 100 метров назад. Содзя указал на мишень и сказал, «Хорошо, теперь вы можете начать практиковаться. Я хочу увидеть это своими собственными глазами». Номер один сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Она вытащила военный клинок, и в следующий момент золотая и красная боевые цим собрались вокруг клинка, заставляя его светиться обеими цветами одновременно. За пару секунд, накопив энергию, номер один неожиданно издала громкий крик. Она дико взмахнула правой рукой, и в этот момент просвистел большой военный клинок, превращаясь в лучезарный красновато-золотой свет, который мгновенно пересек расстояние в 100 метров и резко влетел в мишень. Бум! Раздался мощный взрыв. Содзя остолбенел. Насильственное нападение разрушило не только магическую цель, но и все большое дерево, на котором она была. Военный клинок застрял глубоко в большом камне позади дерева. Только трясущаяся рукоять торчала наружу. Суадзиа немо смотрел на дерево, которое было полностью уничтожено. Хотя диапазон был намного короче, скорости и мощь были умопомрачительными. Эта скорость атаки была самой быстрой, что когда-либо видел Суадзиа. Она мгновенно пересекла 100 метров, оставляя за собой яркую, тонкую полосу красного и золотого света между номером 1 и деревом, которая оставалась там достаточно долго, прежде чем рассеяться. Созда мог сказать, что это был свет, образованный остатками его видения, которое уловило быструю атаку. Исходя из этого, он знал, что это нападение было действительно сумасшедшим. Если бы использовалось оружие поменьше, и свечение было бы скрыто, было бы невозможно невооруженным глазом уследить за ним. Мало того, что оно было очень быстрым, его сила атаки также была чрезвычайно высока. Хотя атрибуты огня и ветра сдерживались друг другом, в каком-то смысле они также и умножали друг друга и другими способами. Ветер усиливает огонь, а огонь добавляет мощь ветру. Когда оба взрываются вместе, атака имела не только могучую проникающую силу, но и производила мощный взрыв. Таким образом, большое дерево разорвало на куски, когда атака пришлась по центру. Сотзя знал, что девушки не до конца освоили эту атаку, так что они не могли использовать всю силу этой атаки. Кроме того, текущая сила девушек была еще довольно низкой. Если их сила станет выше, навыки, которые они используют, тоже улучшатся. В таком случае, насколько мощной будет эта атака? Верно, диапазон атаки будет постепенно увеличиваться, а ее скорость будет расти, и его мощь будет повышаться, а параметр взрывной атаки также будет расширяться. Как и сказала номер один, если освоить эту атаку, они станут непревзойденной группой. Номер один сказала... «К сожалению, эта атака потребляет слишком много боевой цим. Каждый раз, когда мы используем ее, она требует 20% нашей боевой цим. Поэтому после пяти использований подряд, мы полностью теряем нашу способность сражаться Содзя мрачно усмехнулся и сказал, «Не беспокойтесь об этом, просто идем со мной». Содзя немедленно направился к секретной комнате. Девушки последовали за ним. Указав на груды разноцветных бутылок, лежащих на полу, Содзя улыбнулся и сказал, Каждая из вас должна запастись. Помните, 3000 каждой будет достаточно. Не берите слишком много и слишком мало. В противном случае не получится разделить между всеми вами. Девушки посмотрели на Сладзем, а затем открыли свои межпространственные кольца, и высыпали магические сердца. Вскоре после оставшейся пространства секретной комнаты было полностью покрыто грудами различных цветных магических сердец. Потом девушки стали запасаться маленькими бутыльками Содзи в шоке смотрел на кучи красочных и сверкающих магических сердец, покрывающих пол. Кристальные сердца были разных размеров и заполнили половину секретной комнаты. Они заняли 36 кубических метров. Содзи с горечью улыбнулся. Теперь он наконец понял. Межпространственное кольцо каждой девушки может хранить в общей сложности 1 кубический метр предметов. Только после заполнения всех колец они вспомнили оговоренное время встречи с Содзи. Если бы пространство межпространственных колец могло сохранять немного больше, они бы, наверное, до сих пор были бы на охоте на магических зверей в волшебном лесу, не подозревая времени. Это бы увеличило их силы, дало им возможность ознакомиться с наборами экипировки и заработать большую сумму денег. Пока он размышлял об этом, все девушки уже сложили бутылки. Они собрались перед Содзиа. Они не могли понять, что именно они должны были делать с этими странными цветными бутылками. Видя взгляды девушек, Содзя не потрудился объяснить. И вместо этого привел их в зону подводной тренировки. Там он приказал каждой девушке взять по тысячи зелья жизни. Только тогда он был удовлетворён. Таким образом, пока не использовались все зелья, девушки будут иметь возможность продолжать борьбу без остановки. После того, как все девушки собрались, Содзя сказал. «Слушайте внимательно. Красные бутыльки содержат зелье жизни. Если вы получите ранение, а затем выпьете из бутылька, Это будет эквивалентно получению исцеления техники гидратации. Раны полностью восстановятся за короткий промежуток времени». Услышав эти слова, девушки дико обрадовались. Это было удивительно. Теперь, когда у них были зелья жизни, это было эквивалентно водному магу рядом с ними. Всякий раз, когда они будут сражаться, их количество силы больше не будет зависеть от незначительных ран. Пока девушки наслаждались приятным сюрпризом, Содзя выводил синюю бутылку и продолжил. Это волшебное зелье. Если ваша боевая отцы полностью израсходуется, выпейте эту бутылку, и она восполнит боевую ци в считанные секунды. Девушки вскричали. Это было поразительно. Не означает ли это, что у них будет неисчерпаемая боевая ци? Увидев шокированные выражения лиц, Содзя выудил желтую бутылку и сказал. Это зелье духом! Никакого объяснения не требуется. Если вы почувствуете, что ваша духовная сила угасает, выпейте бутылек, и она вспыхнет. Это... Порыв был настолько велик, что девушки не знали, как реагировать. Кричать или... Улыбаясь, Содзяв выудил зеленую бутылку и засмеялся. «Это зелье выносливости. Если вы почувствуете смертельную усталость, выпейте бутылёк, и вы сразу же наберётесь жизненной силы». Услышав это, девушки затихли. После долгого времени номер один осторожно спросила. «Это означает, что если мы не зарасходовали все эти зелья, мы можем продолжать борьбу без ограничения в силе?» Твердо кивнув, Содзяв взволнованно ответил. Да. «Именно так. До тех пор, пока вы не использовали все зелья, вы можете бороться без конца. Если вы выпьете каждую из четырех бутылок за минуту, то вы сможете продолжать бороться 16 часов подряд». «Офигеть!» Услышав Суадзи, даже самая скромная девушка в группе не могла не вскрикнуть. Это было действительно слишком нереально. Они не чувствуют боли, они не будут иметь ограничения на боевую ци, духовную силу и выносливость. Могли ли они по-прежнему считаться людьми?» Особенно с помощью одежды шестикрылого феникса, они станут цепкими, как тараканы.